Часть первая, глава д е с я т а подглава два. Севастополь, порт. Дядя Жора поддел л о м о в шестерню, с натугой по багровев приподнял. Макарев подсунул домкрат, старый слесарь отпустил лом, шумно выдохнул, вытер солбопот. — Тяжеленная зараза! Зови инженера, куда ее? Глебовский присел на к о р т о ч к и возле шестерни, потрогал зубцы. — До вечера успеем собрать редуктор? — Ну, почему ж не успеть? — рассудительно ответил м а к а р е в А ежели еще и премию людям посулить, тогда непременно. Работа часа на три, если взяться с толком. — Вот и беритесь. Премиальные будут, генерал Стогов обещал. А вы, м а э, к а р е в как-нибудь поаккуратнее. Не приведи Господь уронить, зубья в ы к р о ш и т с я Чугун, известное дело, — кивнул Макарьев. — Не волнуйтесь, господин инженер, сделаю в лучшем виде. «Может, и правда ее уронить?» – предложил дядя Жора, глядя вслед инженеру. «Пока другую найдут, кран будет стоять, все – польза!» «Да сколько той пользы! На наш город займут, кран понадобится. Где чинить?» «Ну, увезут, беляки десяток трехдюймовок, вот убыток!» «Они не только пушки грузят. Из минных складов торпеды якорные мины вывезли. Все в масле!» Давеча на пирс снаряды ящиками пёрли, пулемёты, винтовки французские тоже в ящиках. Со складов притащили катушки медного провода, в мастерских станки снимают. Станки-то им зачем? — удивился Макарев. Ну ладно, кабель, связь, скажем, тянуть, полевые телефоны. Но станки... — Может, туркам продадут, — предположил слесарь. — и ведь за границей деньги понадобятся. Березань здоровая, туда чё-то к н е м лезет. Макарьев помотал головой. «Куда они утянут? к о р ы т такое. м а ш и н к а сдохла. Годные буксиры ушли, а теми, что остались, только шаланды таскать». «Я вот что, дядя Жора, думаю. Может, они не к туркам собираются? Может, в ы с а д и т с я и нашим в тыл ударят? У Таганрога или под Одессой?» Дядя Жора подумал, потом помотал головой. «Это вряд ли. В Таганроге канонерки не пустят гадов». «Да и в Николаеве сторожевики, даже подводные лодки!» «Видели мы эту лодку!» — буркнул м а к а р е в «Он, у стенки стоит!» В п о р т у со вчерашнего дня только и говорили, что о з а х в а ч е н н ы й странными великами субмарине «Красных». «Слышал? Команду отпустили?» «Выстроили, говорят, мол, и д е т и куда глаза глядят!» «И конников гад остался!» сплюнул Макарев. Он Иуда лодку белым сдал и комиссара самолично шлепнул. Теперь, наверное, тоже сбегет. Точно, подтвердил дядя Жора. А с ним еще и один, Солотопов, унтер старой службы, при Георгиях. Цельное гнездо контрразвели на боевом корабле. Как подумай, аж нутро скручивает. Такое во мне пролетарское негодование. Познакомился я д а в и ч а с одним с лодки. понизив голос, сообщил чекист. в о д е н и н с к и его фамилия. Говорит, не знал, что лодку сдали. Опомнился только, когда пятнистые в о т в с е х полезли. Я его п о с п р о ш а л насчет биографии. Наш. В восемнадцатом на н е г е Беляков бил. Так и конников с волота у г о в а р и в а е т его переметнуться. Я посоветовал. Соглашайся, братишка. Фронт борьбы с г и д р о контрреволюции не только на море. Он и тайный бывает. Рискуешь, т а р и щ Евгений. — покачал голову дядя Жора. — А ну как продаст? — В нашем деле Георгий Данилович без риска никак. Очень уж надо выяснить, что г о д а затеяли. — Инженер с утра предлагал с б е л и к а м и плыть, — припомнил слесарь. — ж а л о в а н ь е сулил хорошее, кормежка от пуза, больничка. Говорят, работать надо не на красных, не на белых. И далеко в этой, как ее, в Аргентине. А там сытно, спокойной войны нет. И что, соглашаются? Ну, есть и такие, особо семейные. Инженер д а в и ч говорил, что можно с женами, с детишками ехать. Народ настрадался, сознательных мало, не верят в советскую власть. Макарьев недобро сощурился. Надо прояснить, что это за Аргентина, куды гады пролетариев заманивают. А ты, товарищ Евгений, к Грибовскому обратись. Он тебя вроде уважает. И то верно, дядь Жора. Вот сейчас и поговорю. — А ты прикинь, кого бы мне с собой взять? Человека два-три из боевых, проверенных, ну, мало ли что. — Сделаю, — кивнул старик. — Егор Козятев, ь слесарь, Темка к о л ы в а н о в из инструментального. Митяя бы тебе в самый раз для такого дела. — Что-то долго его нет, — забеспокоился м а к а р е в Больше суток прошло, должен был обернуться. — Данилыч, я вот думаю, а может, его взяли? — Вроде ночью у вокзала была стрельба. Взяли бы его, так и за нами пришли бы. Митяй, конечно, парень свой, надежный, а только в контрразведке не таких ломали. А он, почитай, всех в ячейке знал. Нет, не могли его взять. — Ну, дай-то Бог, — кивнул Макарев. — Да и ф р у н з а видать, наше донесение получил, раз в город не суется. Я вот что думаю, дядь Жор, а может, он в Севастополь разведку зашлет? — Надо бы нашим из ячейки за Инкерманом пошустрить. Глядишь, и встретим товарищей. с л е с е р ь кивнул, а Макарев, помолчав немного, добавил. — А насчет Иуда и к о н и к о в а ты, дядь Жор, не сомневайся. Таких, как он, непременно достанет карающий меч революции. Заплатят гады за свои подлости против трудового народа.